Глава четвертая. Триумф. Едва ли триумфы полководцев классической древности были более великолепны, нежели триумф светлейшего князя Григория Александровича Потемкина при его возвращении в Петербург после взятия Очакова. В пространственном отношении он, несомненно, превосходил их всех, так как это было триумфальное шествие по всей России. Во всех попутных городах в ожидании светлейшего триумфатора звонили в колокола, стреляли из пушек, зажигали роскошные иллюминации. Жители и все власти, начиная с губернатора до мелких чиновников, выходили далеко на дорогу для встречи князя и с трепетом ждали этого земного полубога. Григорий Александрович, одетый в дорожный, но роскошный костюм, в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом, с собольей опушкой, в большой шубе, крытой шелком, с белой шалью вокруг шеи и дорогой собольей шапкой на голове, проходил мимо этой раззолоченной раболепной толпы, как голиаф между пигмеями. часто даже кивком головы не отвечая, чуть не на земные поклоны. Его, и наградами и почестями, не радовали эти торжества встречи, эти знаки поклонения, эти доказательства его могущества и власти. Совершенные им дела он не считал своими, он их исключительно приписывал Богу. Князь, как мы уже имели случай заметить, был очень набожен и не приступал никакому делу без молитвы. Любимым предметом его бесед было богословие, которое он изучил очень основательно. Великолепные храмы, построенные им на юге России, и богатые вклады, пожертвованные разным монастырям, до сих пор служат памятниками его набожности. Относя все свои успехи и удачи к промыслу Божию, Он видел в них лишь проявление особенной к себе милости и благоволения Господа. Еще недавно в бытность князя в Новогеоргиевске было получено известие о первой морской победе принца Нассау Зигина над турками. «Это произошло по воле Божьей», — сказал Григорий Александрович окружающим. «Посмотрите на эту церковь. Я соорудил ее во имя святого Георгия, моего покровителя, и сражение под Кинбурном случилось на другой день его праздника. Вскоре принц Нассау прислал донесение еще о двух новых победах своих. «Не правду ли я говорил?» — радостно воскликнул князь, что Господь меня не оставляет. Вот еще доказательство тому. Я избалованное дитя небес. Сообщая Суворову об удачных морских действиях принца Нассау, Григорий Александрович писал, «Мой друг сердечный, любезный друг, лодки бьют корабли, пушки заграждают течение реки, Христос посреди нас, Боже, дай найти тебя в Очакове». Во время осады Очакова князь однажды сказал принцу Делиню, Не хотите ли посмотреть пробу новых мартир? Я приказал приехать за мной шлюпки, чтобы отвезти на корабль, где будут производиться опыты». Дейлин согласился, и они отправились на лиман, но, к удивлению, не нашли там ни одной лодки. Приказание князя почему-то не было исполнено. Делать нечего, пришлось остаться на берегу и смотреть издали на опыты. Они удались прекрасно. В эту минуту появилось несколько неприятельских судов. На корабле поспешно начали готовиться к обороне, но в торопях забыли о порохе, насыпанном на палубе и покрытом только парусом. При первых же выстрелах порох вспыхнул, и корабль вместе с экипажем взлетел на воздух на глазах Потемкина и Делиня. То же самое воспоследовало бы и с нами, уверенно, с набожным видом сказал он принцу, если бы небо не оказывало мне особенной милости и не пеклось денно и нощно о моем сохранении. Таким, безусловно, и глубоко верующим человеком был князь Григорий Александрович. В столицу Потемкин прибыл вечером 4 февраля 1789 года. Дорога от царского села до Петербурга была роскошно иллюминирована. Иллюминация в ожидании князя горела по вечерам целую неделю. Мраморные ворота были украшены арматурами и стихами из Петрова на покорение Очакова, выбранными самой императрицей. «Ты с блеском внидешь в храм Софии». Екатерина была совершенно уверена в дальнейших успехах Потемкина. «Он будет в нынешнем году в Царьграде», — сказала она Храповицкому после получения известия о падении Очакова.